Глава 34. Зима 1941 года. Зима выдалась морозной. Даже в квартире стоял леденящий холод. У семьи, сменившей родителей Шашаны, был сын на несколько лет старше Юсуфа. И Юсуф повсюду ходил за ним, пытаясь втянуть в игру. Иногда другой мальчик играл с ним, потому что ему больше нечем было заняться. Но обычно он старался сбежать во двор и найти там детей постарше, а Юсуфа оставлял в квартире плакать и добиваться внимания матери. Руфь любила своего сына. Шашана это видела, как и то, что Руфь просто не создана была быть матерью. Шашана никогда не спрашивала ее о детстве, но понимала, что у Руфи нет привычки заботиться о младших. Шашана растила близняшек с самого рождения. Мать научила ее всему касательно детей. Когда Юсуф баловался, что происходило практически постоянно, Руфь выходила из себя и злилась на него. Шашане приходилось занимать ребенка, чтобы Руфь могла отдохнуть. Шашана поняла, что с мальчиком не ладно, когда однажды утром в конце февраля Юсуф не поднялся с постели. С самого дня их знакомства Юсуф просыпался еще до рассвета. Он совсем не умел тихонько играть в одиночку. Мальчик был такой шумный, что будил всех в квартире. Но в это утро Юсуф никого не побеспокоил. Шашана привыкла, что он поднимает ее. Когда этого не произошло, что-то внутри нее зашевелилось, заставив проснуться. Она открыла глаза. Перевернулась и поглядела на него. Он казался таким крошечным, когда лежал на полу, завернувшись в одеяло, которое служило ему постелью. Шашана встала и подошла к ребенку. Приблизившись, она заметила, что он дрожит, и у него стучат зубы. Юсуф сосал палец. Руф не обратила внимания, что ее сын залежался в постели дольше обычного. Она крепко спала и тихонько похрапывала. Остальные обитатели квартиры, включая второго мальчика, тоже спали. Но когда Шашана взглянула на Юсуфа, у нее по спине побежал холодок. Что-то было не в порядке. Она наклонилась к Юсуфу. Его глаза были открыты. Тем не менее он лежал тихо. Увидев Шашану, он протянул к ней руки и обнял за шею. Она прижала его к себе. С тех пор, как она начала уделять ему внимание, Юсуф полюбил ее и стал доверять. И вот она держала его в объятиях, и у нее разрывалось сердце. Его дыхание было прерывистым и хриплым. Шашана положила мальчика обратно и осторожно потрогала ладонью его лоб. Встревоженная тем, какой он горячий, она наклонилась и поцеловала лобик ребенка. «Я сейчас вернусь», — шепнула она. Подходя к кровати Руфи, она думала, «Я бы предпочла проснуться от его шумных игр, чем видеть его таким». Она встала над спящей Руфью и осторожно потрясла ее за плечо. Руфь приоткрыла глаза и сонная уставилась на Шашану. «Кажется, Юсуф заболел», — прошептала Шашана тихонько, чтобы не побеспокоить остальных в квартире. «Заболел? А что с ним?» «Не знаю». Он лежит совсем тихо, и у него горячий лоб. Я беспокоюсь. Руфь быстро села, потерла глаза, потянулась и выбралась из постели. Она подошла к ребенку. «Тебе — Тебе нехорошо? — спросила Руфью сына. Юсуф кивнул. Его лицо было красным и опухшим. — Позови Шашану, — попросил он. Руфь оглянулась на Шашану. В ее глазах были ужас и тревога. Они обе знали, что люди умирают в гетто каждый день, в первую очередь дети. Очень мало кому из них удавалось выживать в таких условиях. — Ты можешь сбегать за врачом? — попросила Руфь Шашану. — Да, конечно. Сейчас оденусь и сбегаю, и сразу же вернусь, — сказала Шашана, думая, что ей придется быть очень осторожной из-за комендантского часа. — Нет, Шашана, побудь со мной, — простонал Юсуф. Шашана присела рядом с ним на корточке и погладила по голове. «Мама с тобой побудет. Я схожу за доктором, чтобы он тебя полечил. Но я вернусь очень быстро». Она поцеловала Юсуфа в полыхающий лоб. Потом быстро оделась и выбежала из квартиры. Рассвет еще не начался. Она знала, что выходить из дому так рано запрещается, и если охранники поймают ее, то наверняка накажут. Но она должна была привезти доктора. Если упустить время, Юсуф может умереть до окончания комендантского часа. Чем скорее придет помощь, тем больше у него шансов. Ближайший доктор жил в трех улицах от них. Он занимал небольшую квартирку над своей приемной. Нацистов на улице не было, и всю дорогу Шашана бежала. Добравшись, она с силой постучала в дверь. Прошло несколько минут, прежде чем девичий голос откликнулся из-за двери. «Кто там? Что вам нужно?» «Мое имя Шашана Айзенберг. Я живу в нескольких улицах отсюда. Заболел маленький мальчик из моей квартиры. У него лихорадка. Мать осталась с ним дома, но нам нужен врач как можно скорее». Дверь распахнулась. «Входите», — сказала девочка. «Она была миниатюрная». С вьющимися темными волосами, не спадавшими на худенькие плечи. Она выглядела совсем юной, но по ее поведению шашана предположила, что ей лет 15. Пожалуйста, подождите здесь, я позову дедушку. Шашана осталась ждать в темном коридоре. Оглядевшись, она увидела нескольких человек, спавших на полу. Она не могла точно сказать, сколько их было, но в полутьме насчитала пятерых. В квартире пахло смесью алкоголя и пота. Похоже, даже доктору приходится жить в тесноте и грязи. «Да», — доктор подошел к Шашане. Его седые волосы стояли дыбом. Он выглядел утомленным и неприбранным. Очки сидели на самом кончике носа. Не будь ситуация столь опасной, Шашана сочла бы это комическим, но сейчас ей совсем не хотелось смеяться. Старик выбивался из сил, пытаясь помогать больным и умирающим в гетто. «В одной квартире со мной живет маленький мальчик. Он сильно заболел. У него жар. И, понимаете, обычно он очень активный, а сегодня даже не встал с постели. Пожалуйста, нам нужна ваша помощь. Вы сможете прийти?» Старый доктор кивнул. Потом сказал, «Подождите здесь. Я сейчас только возьму саквояж». Вместе они медленно, в молчании, прячась в тени, двинулись в сторону дома Шашаны. Она и не заметила, насколько сагбен старик, пока не пошла с ним рядом. Ей было видно, что каждый шаг дается ему с трудом, и она очень его жалела. Но он стремился помогать людям, и это вызывало у Шашаны восхищение. Когда они вошли в квартиру... Старый доктор опустился на колени возле Юсуфа, который смотрел на него широко раскрытыми, перепуганными глазами. «Не бойся», — сказал доктор, — «я пришел тебе помочь». Он дотронулся до щеки Юсуфа и его лба. «Высокая температура», — сказал он Руфи и Шашане, которые стояли рядом, дожидаясь вердикта. Шашана кивнула. Юсуф по-прежнему был невозможно тихий. Это было так на него не похоже, что Шашана занервничала еще сильней. «Он кашляет?» — спросил доктор. «Да, и говорит, что у него болит голова», — ответил Руфь. Проснулся Исаак, муж Руфи. Он встал рядом с ними. У него в глазах блестели слезы. «Он выздоровеет?» — спросил Исаак у врача. «Идемте!» — откликнулся тот... Он отвел Шашану, Руфи и Саака в другой конец комнаты, где Юсуф не мог их слышать. Там доктор сказал. «Ребенок очень болен. Я бы и хотел сказать, что он поправится, но правда в том, что я не знаю. Он очень маленький и худой, хи. Боюсь, у него тиф». «Тиф!» — охнула Шашана и трижды сплюнула. «Что мы можем для него сделать?» «Боюсь немного», — старик вздохнул, потом продолжил. «Постарайтесь заставить его выпить чаю и что-нибудь съесть, если сможете». «А есть лекарство, которое могло бы ему помочь?» — спросил Руфь. «Мне очень жаль», — сказал доктор. «Просто устройте его поудобней». Потом он взял свой саквояж и ушел. Руфь с Исааком уставились друг на друга. Они словно поняли, наконец, что их сыну уязвим, и что им следовало бы относиться к нему внимательней. Теперь они могли лишиться его навсегда. Шашана вернулась к Юсуфу. Она встала на колени с ним рядом и зажмурила глаза. Тихим голосом она начала молиться. Руфь посмотрела на нее. В прошлом она высмеивала веру Шашаны в Бога, Говорила, что нельзя верить в то, чего никогда не видел. Поклонение Шашаны Хашему она называла предрассудками и чушью и часто повторяла. «Ты не была бы такой богобоязненной, не вырасти ты в религиозной семье? Я рада, что мои родители позволяли нам думать самостоятельно, и лично я ни в какого бога не верю». Шошана не спорила с ней, но она была свидетельницей божьих вмешательств и ощущала его присутствие в своей жизни. Что бы ни говорила Руфь, Шашана хранила свою веру. Однако сегодня Руфь не была такой непримиримой. Она впала в отчаяние и нуждалась в помощи. Глубокая морщина залегла между ее бровей. Руфь подошла к Шашане и сказала, «Хотела бы я знать, чем ему можно помочь. Ему нельзя умирать, просто нельзя». Он совсем маленький. Черт подери, Шашана, он же просто ребенок. Ни Шашана, ни Исаак не произнесли ни слова. Тогда Руфь встала на колени на пол рядом с Шашаной. Дрожа она взяла Шашану за руку и молча начала молиться вместе с ней. Однако Господь уже решил судьбу Юсуфа, И сколько они не молились, это не помогло. Мальчику пришло время покинуть гетто. Три дня спустя также на рассвете он испустил последний вздох. Шашана плакала, а руфь осыпала проклятиями бога, и доктора, и нацистов, пока у нее не сорвался голос. Тогда она рухнула на пол и зарыдала.